Глава 29 Сергей. Выхожу на улицу и делаю глубокий вдох. Груди пульсируют от плохо сдерживаемой ярости, я ничего не могу с этим поделать. Присаживаюсь на корточки, беру пригоршни снега, растирая им лицо, пытаясь унять бушующий гнев. Я зол. Дико и непомерно Лицо горит, пальцы начинают щипать, но я не собираюсь отступать от своего. Успокоиться просто необходимо. «Сейчас решается наша дальнейшая жизнь с Людой, и нужно срочно придумать, как выйти из сложившейся ситуации. Понимая, что наговорил лишнего, только сильнее обидел ее. Но ведь барсукова видела, в каком я состоянии. Неужели не могла начать предъявлять свои претензии позже? Я едва не похоронил в своих мыслях отца. Не успел успокоиться и прийти хоть немного в себя, как Люда начала высказывать свои дурные мысли. Капец просто. Мама, конечно, тоже молодец. Нашла, когда признаваться в своей нелюбви к будущей невестке». Она в прошлый раз приложила достаточно усилий, чтобы мы разошлись. Но на этот раз я и вмешаться в свои отношения с Людой не позволю. Я люблю и буду бороться за нашу семью. Сейчас, когда у нас есть дети, иного пути я даже искать не собираюсь. Только вот успокоиться надо. Пренепременно. Понимаю, что веду себя как юнец. Действую на эмоциях и никак не могу послушать здравый смысл, который требует не принимать поспешных решений и разобраться в ситуации. А ведь действительно надо... Я взрослый муж и глава семьи, а веду себя как глупая истеричная баба. Не делай это. От одной мысли, что мне придется отпустить Люду, в груди все горит. Душу рвет на части от боли, в горле образуется ком, я понимаю, что ни за что этого не допущу. Открывается дверь, и на порог выходит отец. Он хмуро косится на меня, но не спешит с выводами. «Надеюсь, ты осознаешь, что поругался с матерью своих сыновей?» спрашивает с осторожностью. «Да», отвечаю коротко. Вдаваться в подробности не собираюсь, незачем. Да я больше, чем уверен, он в курсе. Мы разберемся, не переживай. Добавляю чуть позже. Отец смотрит на меня, молчит, хмурится. «Серег, я, конечно, не люблю лезть не в свое дело, но и промолчать не могу», начинает говорить спустя некоторое время. Он не сводит с меня пристальный взгляд, словно размышляет, продолжать или нет. А я же на глубине его глаз вижу непомерную вину за все произошедшее в доме несколько минут назад. «Твоя мать распереживалась и на эмоциях наговорила Люде много лишнего», — сводит вместе брови. «Он недоволен, но кроме как мимикой ничем себя не выдает. Объясни как-то своей женщине, что она это все сказала, не подумавши, ладно?» «Но я не отвечаю. Теперь наступает моя очередь промолчать. Мне нужно понять, что конкретно произошло между Людой и мамой. Одно дело, если действительно одна на эмоциях что-то сказала, другая не так восприняла эти слова». И совсем другое, если мама, не подумавши, вывалила на Люду все недовольство, которое копила годами. Ведь она так и не смогла смириться с отсутствием моей жизни других женщин. Я не мог забыть Барсукова и не собирался этого скрывать. Мне бы разобраться. «Пойми, если я с подобным разговором пойду к Люде, то сделаю ее еще хуже», — добавляет. «А ведь девчонка действительно любит тебя, сын». «Надеюсь», — говорю с печалью в голосе. «Потому что я не собираюсь просто так от нее отказываться. Я буду бороться за Люду, даже если ты, мама, и весь мир будет против нас, я не откажусь от своей женщины. Она мать моих детей. Единственная, кто способен сделать меня счастливым. И вы либо принимаете нашу семью целиком и полностью, либо лишаетесь ее, другого не дано». Отец смотрит на меня и слегка улыбается. «Наконец-то ты до этого дозрел», — похлопывает по плечу. «Я уж и не рассчитывал, если честно». «Думал, что и дальше будешь кота за причинное место тянуть!» «В смысле?» «Не понимаю, что он имеет в виду?» «Твоя Люда, хорошая, светлая девушка!» и «Я не понимаю, почему Лена не разглядела этого всего в ней раньше», произносит отец. «Сейчас ей придется это сделать, и я непомерно рад, что мой сын готов бороться за свою любимую до конца!» «Ради семьи стоит драться до последнего», озвучивая сказанные им когда-то давно слова. «Это точно», — ухмыляясь, соглашается со мной. «Что мама хоть сказала-то?» — пытливо спрашиваю. «Мне становится любопытно, что же такого между женщинами произошло». «Ой, ты словно женщин не знаешь», — отмахивается отец. «Сами сначала ерунду скажут, затем домыслят и обидятся. А ревность поможет. Ты близко к сердцу-то не принимай». «Но все же, не отступаю своего. Я хочу понять, что произошло». И что, в принципе, напала на маму, раз она перестала свой язык держать за зубами. «Серег, твоя мама переволновалась и наговорила лишнего», — примирительным тоном произносит отец. «Не нужно было воспринимать ее слова всерьез». «Ты это люди, скажи». Горько ухмыляясь, качаю головой. «Там мама с ней». Кивает в сторону дома. Пытается объясниться. От слов отца по позвоночнику выступает холодный пот. «Что ж ты сразу не сказал?» Произношу громче, чем нужный в попыхах, открываю дверь. взлетая в дом и со всех ног спешу в спальню. В голове ворох мысли, одна хлещет другой. Подхожу к комнате и застываю на пороге. Женщины сидят на кровати и обнимаются. Это совершенно абсолютно не то, что я ожидал. «Сережа!» Мягко обращается ко мне мама. «Вам с Людой нужно поговорить. Я была слишком резка и неправильно выразилась». Виновато поджимает губы. «Надеюсь, вы оба простите меня». «Все в порядке», — говорит Люда, кидая в мою сторону беглый взгляд. На глубине глаз плещется нежность. «Я не держу на вас зла. Спасибо, что поговорили со мной». Ласково улыбается, и от этой улыбки тяжелый камень падает с плеч. «Как можно злиться, когда глаза твоей любимой женщины наполнены виной и нежностью? Она осознала, что была не права и это бесценно. Да и я тоже хорош. На эмоциях столько наговорила ух, просто стыдно вспоминать». «Мам, выйди, пожалуйста. Прошу женщину, подарившую жизнь. Нам с Людой нужно поговорить, а тебя уже внуки заждались». Она еще раз обнимает Люду, ласково гладит ее по руке, что-то шепчет на ухо и направляется к выходу. «Будь нежнее, ней сынок». Останавливаясь напротив, обращается ко мне. Выходит, закрывает за собой дверь. «Мы с Людой остаемся одни. Можно?» Кивая в сторону кровати. «Конечно», — отвечает Люда, отодвигаясь чуть в сторону, чтобы мне хватило места. «Присаживайся. Сажусь рядом, беру любимую за руку, она кладет голову мне на плечо. Вокруг нас царит умиротворение, это бесценно. Даже не хочется его разрушать словами. Вот только поговорить надо. Без разговора по душам ничего не получится. Все будет зря. Ну мы и дураки. Подвожу итог. Чуть не разругались в пух и прах на пустом месте. «И не говори». Ласково улыбая, смотрит на меня. «Злости нет, раздражения тоже». Сейчас нас обоих окутывает в яркий кокон чистая и непомерная любовь. «Карпатов, ты порой бываешь такой придурок, что прям так и хочется покусать!» Произносит, сдаваясь, и слегка ударяет меня кулачком по плечу. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю с ухмылкой. Ловлю кулачок, раскрываю и оставляю поцелуй на тыльной стороне ладони. Люда ахает. «Внутри меня в очередной раз что-то ломается, и я понимаю, что мы едва не совершили чудовищную ошибку». Как хорошо, что мы нашли дорогу друг к другу сейчас. Произношу с надрывом. прижимая Барсукову к себе, выдыхаю. Слов нет, они излишни. Сейчас есть только она и я, наше единство, это бесценно. Нам еще работать и работать над отношениями. Но если мы будем держаться друг к другу, это все обязательно получится, я верю в это. Чуть отстраняюсь и заглядываю девушке в глаза. Люд, давай раз и навсегда договоримся. Прошу любимую женщину. Никогда не принимать серьезных решений на эмоциях. Даже если очень обидно. Даже если неприятно и тебе кажется, что нового пути уже нет. Никогда. Особенно выделяю последнее слово. Слышишь, никогда не принимай решения за нас двоих. Угу. Кивает. Слезы стоят в глазах. Я очень тебя люблю. Признаюсь. Говорю искренне, но с надрывом. Уж слишком много эмоций в груди. У нас растут замечательные дети. Так давай подарим нам всем счастье. Мягко улыбаюсь, обнимая Люду. «Я тоже тебя люблю», — шепчет, сквозь слезы, сдается. А я чувствую, как между нами ломается тщательно выстроенная барсуковая стена, созданная из непонимания и обиды и вскармливаемая ей все эти годы. Наконец-то Люда открылась передо мной. «Сереж, прости меня», — произносит чуть позже. Я не должна была поддаваться эмоциям. Столько лет прошло, а наступаю на одни и те же грабли. Вздыхает печально. Люд, поверь, я никогда не хотел намеренно причинить тебе боль, и запомни это, пожалуй, стараться навсегда. Чуть ли не заклиная. Запомнила. Улыбается, и от этой улыбки сердце начинает чаще биться. «Прости, если я тебя обидела. Сам знаю, что, подавшись эмоциям, я сама не своя. Значит, будем с этим работать», — заключаю. «Если честно, то подобная реакция у меня только на тебя», — признается, смущаясь. «Наверное, я до сих пор не могу понять, что ты нашел тогда во мне». Ведь я ничем не выделяюсь, а вокруг тебя такие женщины. Не неси ерунды. Окончательно понимаю причину ее подобного поведения. Ни одна из них никогда не сможет подарить мне то, что я испытываю рядом с тобой. Делаю паузу. Мы с Людой безотрывно смотрим друг другу в глаза, улыбаемся. Она ласково касается моего лица. Проходит пальчиками по профилю, очерчивая подбородок и кладет раскрытую ладонь на щеку. Кладу свою руку поверх. Никуда я никогда тебя не отпущу заявляет жаром выходи за меня пожалуйста пауза люда улыбается ты согласна не свожу с неё взгляд да